Глава пятая. Очар нес жизни семерых воинов. Еще трое арабов слеглись с переломами. Старик Мансур не отходил от раненых, отпаивая их какими-то травами и настойками. Вероятно, кроме должности советника при мире, старик еще был и его личным лекарем. Сам Ахип порезами и ушибами. Корабль лениво покачивался на якоре, на палубе кипела работа по восстановлению поваленной груд мачты и сорванных парусов. Словно обезьяны, арабы сновали вверх и вниз по канатам оснастки, крепят акеллаж и натягивая белоснежное полотнище. Вечернее солнце на горизонте шипением погружалось в воду океана. Могучая стихия, казалось, мирно дремлет. Или усыпляет бдительность. Сколько монстров она таит еще в бескрайних водах? Таких кальмаров в мире нет. А крабы здесь тоже гиганты? Не хочется об этом даже думать». Если так, то броня у этих будет, как у танка. Прочь пессимизм. Я не из тех людей, кто лучшие свои годы проводит в ожидании худших времен. Я сейчас, как этот океан, спокоен и умиротворен. Но, как и он, я не знаю, что ждет меня завтра. Шторм или штиль. Гроза или солнце. Но в одном я уверен. Я должен жить и выживать. Ради сына, друзей, близких — И просто ради себя. Мы с Гертом стояли на палубе, наблюдая за закатом. Сзади скрипнули доски. Шагов мягкой поступи не слышно. Я обернулся. И с порезами и синяками Ахип встал рядом. Это самый большой очар, которого я встречал. Спасибо, Молот, за помощь. Без тебя мы бы погибли. Ну, и без твоей команды я бы не справился. А ты спас меня. Мы пожали руки... «Скоро ужин!» — улыбнулся Хип и удалился проверять ремонтную работу на палубе. Герт глянул на меня с хитрым прищуром. «Я смотрю, вы подружились?» «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Он спас меня не из благородных намерений, а чтобы выжить самому и спасти корабль. Вечно ты во всем видишь подвох. Неужели ты никому не доверяешь?» «Если бы я доверял всем подряд, то давно бы был мертв. Будь готов к предательству любого из своих людей». Но особенно того, кому ты доверяешь больше всех. Иногда я не доверяю даже самому себе. Почти месяц мы мотылялись по океану, следуя путем известным только арабам. Однообразная жизнь на корабле начинала напрягать. Чтобы хоть как-то отвлечься и не тратить время впустую, мы с Гертом вплотную занялись боевой подготовкой и тренировками. Утром легкая тренировка с оружием. Я даже немного освоил меч и копье. Вдруг пригодится. Днем двухчасовая тренировка на силу и выносливость. Отжимания, перекатывание тяжелых бочек, подтягивание на текелажных тросах, лазание по снасткам мачт, поднятие импровизированных тяжестей, цепей, запасного якоря и тому подобное. На дневные тренировки арабы смотрели с изумлением. В этом мире спорта как такового не существовало. Поднятие тяжести ради поднятия здесь было в диковинку. Воин упражнялись лишь в мастерстве боя и стрельбе из лука. Понятие физической подготовки отсутствовало. Считалось, что славный воин должен с рождения обладать силой и ловкостью, а что этого можно достичь и развивать с тренировками, до этого общество пока не доросло. Исключение составляют тренировочные лагеря в Острабане и Драмире. Мое детище. Когда-то я разработал программу для подготовки рекрутов, включающую в себя наряду с упражнениями о оружием тренировки на физическое развитие, в том числе бег. После победы в Великой войне я оставил наказ верховным правителям обоих королевств блюсти отработанную схему подготовки солдат и не экономить на армии. Пинта-пота сберегает галлон крови. Вечерняя тренировка включала отработку приемов рукопашного боя и бросков. Через неделю занятий часть наиболее любознательных и энергичных арабов присоединились к нашим вечерним тренировкам. Ахип молча наблюдал за нами. Я часто ловил на себе его взгляд. Когда я оглядывался, он неизменно отвечал, была снежной улыбкой. — Что же творится у тебя в голове? Сарацин хренов. Земля, земля! Утреннюю дымку прорезал голос наблюдателя на фокмачте. Команда высыпала на палубу, подбрасывая тюрбаны. Робкая полоска земли становилась все явственнее. Вот уже видны каменистые отроги холмов и полоски золотистого песка у их подножия. Неведомая земля плыла навстречу, обнажая необозримые просторы. — А где же деревья? — Герд с недоумением всматривался вдаль. — У нас мало растительности, — ответил Ахип. — Большая часть арабского материка — это бескрайние пустыни. Засухой Суховеи. Обычные спутники государства Исмар. Несколько часов корабль шел вдоль берега, словно искал гостеприимную пристань. Наконец вошел в широкую бухту, на песчаном берегу которой раскинулся средневековый арабский город. У его берегов покачивались небольшие двухмачтовые торговые суда и множество лодок. «Перед вами столица моего княжества». Ахип с упоением вдохнул родной воздух и распростер вперед руки. «Славный город Гафас». Сколько поселений в твоем княжестве? Спросил я с интересом, разглядывая величественные каменные строения с округлыми, немного плоскими куполами, примежающиеся с глинобитными постройками попроще. Мой народ ⁇ и торговцы Есть несколько ключевых поселений за пределами города, но основная часть живет в Гафесе. Он гораздо больше острова, задумчиво произнес Герт, вытратившись на невиданное строение. Никто достоверно не знает, сколько людей проживает в Гафасе. Караваны приходят и уходят. Кто-то остается, кто-то покидает город навсегда, в поисках красивой жизни. Но мне кажется, что население превышает Острабан как минимум в три раза. Ахип поправил балоснежный тюрбан и сделал широкий жест рукой. «Прошу быть гостями в моем городе!» Парусник пришартовался у каменной пристани, и мы сошли на берег. Снующий на пристани народ не обратил никакого внимания на прибывший корабль. Таких здесь десятки. Лишь несколько горожан узнали Ахиба и склонились перед ним в глубоком поклоне. На пристани кипела портовая жизнь. Разгрузка и погрузка судов. Купцы на перебои скупали прибывший товар, соревнуясь между собой и перебивая цену. Они яростно спорили и жестикулировали, и, казалось, вот-вот подерутся. Но никто не обращал на это внимания, кроме изумленного Герта. Чем громче кричишь, тем убедительней торг. Таков восточный темперамент. Урвав нужный товар, оптовики понукали насильщиков и рабов. Те, не обращая внимания на крики и ругань, неспешно грузили только что купленный товар на запряженные лошадьми повозки. — О, боги, кто это? — воскликнул Герт, тыча пальцем на приближающуюся повозку. — Что за уродливые горбатые твари? Какие они огромные! — Их называют верблюдами, — ответил я. Ахип удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. К нам подкатила роскошная повозка, похожая на карету, но вместо крыши ее вверх венчал расшитый бисером огромный бархатный балдахин. Один из погонщиков, словно обезьяна, резво спрыгнул с верблюда и с поклоном распахнул перед охибом позолоченную дверцу кареты. «Прошу садиться». Широким жестом мир пригласил нас в повозку. Повозка затряслась по каменной мостовой. Мимо сновал разношерстный люд. Торговцы в белых просторных одеяниях и тюрбанах Басы, городские воришки, воины в облегченных доспехах, накинутых на длинные подпоясанные рубахи, женщины в закрытых одеяниях до самых пят, работяги-абарванцы, знать в тяжелых одеждах, расшитых бисером и золотом, полуголые ныряльщики на бедренных повязках. Тесная кривая улочка вела к огромному замку с круглыми, приплюснутыми куполами. Верблюды вальяжно вышагивали, покачивая головами на длинных изогнутых шеях. Встречный люд почтенно расступался перед княжеской каретой. «Княжество Гафас простирается вдоль побережья на многие недели пути», — поведал нам Ахип. «Вглубь материка уходит недалеко. Дальше начинается пустыня, за которой расположены другие княжества государства Исмар». «На всем материке одно государство?» — спросил я. «Одно государство объединило множество княжеств. За его пределами много кочевых народов, не признающих власть в собрании миров». Ими управляют вожди и старейшины. Мы стараемся существовать с ними в мире. Нас связывает торговля. Кочевники, скотоводы снабжают княжество мясом и шерстью. Мы даем им ткани, изделия ремесленных и гончарных мастерских». «Почему вы не захватите их земли?» — удивился Герд. «Там ничего нет, кроме пустынь и заслушливых горных пастбищ», — ответил Эмир. «Лишь кочевники приспособлены разводить овец и верблюдов в таких условиях. «Но можно захватить кочевников, сделать их рабами и пусть разводят скот для эсмара», — не унимался Герт. «Это вольные и своенравные племена. За каждым рабом на не поставишь». Карета въехала в белокаменный двор замка. Стражники в цветастых одеждах встречали своего господина. Нас проводили в просторную гостевую палату, усклонную коврами и расшитыми подушками. Великолепие зала поражало богатством и изяществом отделки. Золотой орнамент на стенах и арках переливался и скрылся тысячами оттенков. Диваны на резных ножках приглашали присесть. Прямо из палаты можно было попасть в небольшой сад с раскидистыми пальмами и диковинными растениями. Герт раскрыл рот, уставившись в необычную обстановку. — Вот это да! К чему такая роскошь? — Роскошь не порог, — ответил я. — В моем мире точно. «Этот замок мне достался от отца», — сказала Хип, — «а ему от его отца». «Каждое княжество возглавляет и мир, эмер. и миры тщеславные и с Издавна они тягались между собой в богатстве родовых замков. Чем выше статус и миры, богаче дворец. Мой замок не самый роскошный по меркам Эсмара. Мы бухнулись на бархатные диваны, рядом сновали слуги, расставляя на низких изящных столиках восточные явства. «Я хочу угостить вас вином». Торжественно, — произнес Ахип, — будто хотел удивить. — Это настоящее вино. Прошу простить меня за некоторую грубость, но та гадость, которую вы пьете на своей родине, — не вино. Благородное вино производится из отборного винограда и выдерживается в подвалах многие годы. На поставили вытянутые бутыли из темного стекла. Слуги наполнили позолоченные бокалы. — Выпьем за дорогих гостей. — И мир первым поднял фужир. Я рефлекторно понюхал бокал. Яда вроде нет. За гостеприимное княжество Гафос улыбнулся я в ответ. Из глубины зала полилась музыка. Восточный мотив переливался струнами диковинных инструментов и позвякиванием цимбал. Я отпил вино и не поморщился. Никогда не был поклонником напитка горцев, считая его кислым и терким, но этот бокал я опустошил с огромным удовольствием. «Может, долгое путешествие утомило? А может, прав? Чертяка восточное настоящее вино только здесь? Все, что жил раньше, все зря». На середину зала выплыли три черноволосые дивы в сверкающих одеждах, чуть прикрывающих грудь и бедра. Смуглая кожа отливала бронзы, большие темные глаза смотрели на нас с легким прищуром. Герд поперхнулся вином, но быстро взял себя в руки. Громкая музыка усилилась, танцовщицы закружились. Их стройные тела, словно ведомые неосознанным призывом, перемещались в такт музыки и выгибались, посылая движение волной от головы до носочков босых ног, увешанных браслетами и золотыми колокольчиками. Казалось, танцовщицы отрешились от всего. Ничего, кроме мелодии, ничего, кроме ритма. Только бедра и живот синхронно двигались. Их станы сгибались, снова и снова посылая волну движения вниз. Ноги то переступали на месте, слегка отрывая стопы от пола, то проделывали дорожку шагов вправо, влево, вперед, назад. Девушки то застывали, то кружились, приседали и снова поднимались и тянулись вверх. герц забыл про угощение и просидел с открытым ртом все три танца, которые исполнили для нас танцевщицы. «Хорошо быть и миром!» Выдохнул он, когда три дивы, кокетливо оглядываясь, скрылись за дальней аркой. «Не так все радужно», — поморщился Хип. «У княжества могут быть недруги. Время ответственности за свой народ превыше других стремлений. Хороший мир, отец для своего народа, защитник земель пращеров. Зачем хранителю земель пращеров брать в жены земку? капнул ядом я. «Королева Тепи не сможет оставить свое королевство». — Возможно, я не такой хороший мир и смогу оставить свое королевство. Выжженная солнцем полупустыня, бескрайними просторами окружила цепочку всадников. Солнце только проснулось, но уже припекало, выглядывая за низких холмов. Просторные белые одежды, дарованные нам с Гертом, спасали от палящих лучей. — Сейчас загонщики начнут, — сказал Хип, пришпорив лошадь. — Мы вытянемся в цепочку, антилопы побегут о нас. — Приготовьте луки. Гостевая охота обещала быть интересной. Араб заверил, что дичи в его годих много, и мы с гертом залегли в небольшой ложбинке, привязав коней поодаль. Где-то затрубили горно. Цепь загонщиков показалась из-за дальней сопки. Их силуэты расплывались от восходящих потоков горячего воздуха, словно сказочные джины плыли они в пустыне, не касая земли. Герт нетерпеливо теребил стрелу. Ну, где обещанная олени? — Антилопы, поправил я. Все одно. Если с рогами, то олень. Если характер скверный, то козел. Антилоп я не знаю, не видел. Чтобы стать козлом, некоторые люди даже не прикладывают никаких усилий. Они просто живут своей обычной жизнью. Тихо. Бегут. Я наложил стрелу. Ахип с несколькими арабами затаился где-то дальше, в низкорослых кустиках. Послышалась дробь копыт. Герт усиленно доращился в горизонт, пытаясь разглядеть приближающихся в утренней дымке оленей. Вратившись в первоча, я почувствовал еле уловимый запах. Это не антилопы. Волоски на моем теле вздыбились, я весь обратился вслух. Запах хищников стал явственней. Запах кошек. Назад я рванул герта за плечо и потянул его в заросли колючек. Он выронил лук. «Ложись!» — придавил я его к земле. В тот же миг в ложбинку, где мы только что были, влетели огромные желтые силуэты. Скалясь громадными клыками, они издали громогласный рык и ринулись дальше, чуть нас не заметив. — Сто бесов мне под прошип прошепел Герт. — Это антилопы? Какие они страшные! — Это львы! — ответил я. — Самые могучие кошки. Загонщики выгнали на нас прайд хищников. — Но зачем? Может, случайно вспугнули? — Это я сам хочу спросить у Ахиба. — Когда львы дерутся с волками, выигрывают антилопы. В не загонщиков приближалась. Где-то поодоль слышались восторженные крики арабов. На них явно вышли антилопы, а не львы. Мы подняли с земли, и я тут же получил удар когтистой лапой. Бесшумная тварь высадила нас. Огромный лев откинул меня в сторону и прыгнул на Герта, Но тот успел юркнуть в заросли колючек, выставив перед собой меч. Лев накрыл пространство рыком и, чуть пригнувшись, бил хвостом по своим бокам. Еще секунды, и вновь. Прыгнет на Герта. Я вскочил на ноги и чуть не сложился от боли. Одна нога сломана. Бок разодран. Кровь хлещет ручьем. Доспехов на мне не было. Я стиснул рукоять молота. Лев прыгнул на Герта, но брошенный мной молот прервал его прыжок, ударив прямо в голову. Хищник брякнулся на землю и покатился. «Руби его!» — заорал я, приволакивая ногу и выхватывая кинжал. Герт опомнился и полоснул льва мечом. Тот вскочил на лапы, но второй удар мечом рассек льву спину. Лев отскочил назад и на миг замер, скаля пасти и озираясь на нас. Я уже стоял возле Герта. Хищник увидел мои горящие звериные блесом глаза и осекся. Раненый лев поджал хвост и торопливо заковылял прочь, оставляя на земле кровавый след. «Что это было?» — выдохнул Герт. «Эти твари чуть не сожрали нас!» «Думаю, стоит сказать спасибо своим недругам-арабам. Имена они делают нас сильнее и не дают расслабиться». Я щипал сросшуюся ногу, приложил руку к рту и прикричал. «Ахип, мы здесь!»